На другой день, как обыкновенно это бывает на церемонных деревенских праздниках, гостям сделалось неимоверно скучно и желалось только одного — как бы поскорее уехать. Хозяева тоже, в свою очередь, тоже унимали больше из приличия. Таким образом, вся мелюзга уехала тотчас после завтрака, и обедать остались только генеральша с дочерью, четверяков и предводитель. Целое утро Калинович искал случая поймать княжну и прямо спросить ее, что значит эта перемена. Но его решительно не замечали. Полина обращалась с ним как-то насмешливо. Взбешенный всем этим и не зная, наконец, что с собой делать, он ушел было после обеда, когда все разъехались в свою комнату и решился, по крайней мере, лечь спать. Но от князя явился человек с приглашением — «Не хочет ли он прогуляться?» Клинович пошел. Князь ожидал его уж на крыльце. Сначала они вышли в ржаное поле, миновав которое, прошли луга, прошли потом и перелесок, так что от усадьбы очутились в верстах в трех. Сверхобыкновение князь был молчалив и только по временам показывал на какой-нибудь открывавшийся вид и хвалил его. Калинович соглашался с ним, думая, впрочем, совершенно о другом и почти не видя никакого вида. Перейдя через один овражий, князь вдруг остановился, подумал немного и обратился к Калиновичу. — А что, Яков Васильевич, — начал он, — мне хотелось бы сделать вам один довольно, может быть, нескромный вопрос. Калинович покраснел, и первая его мысль была, не догадался ли князь о его чувствах к княжне. «Если вопрос не скромен, так лучше его совсем не делать», — отвечал он полушутливым тоном. «Да», — подхватил протяжно князь, — «но дело в том, что меня подталкивает сделать его искреннее желание вам добра. Я лучше рискую быть нескромным, чем промолчать». Кренович ничего на это не отвечал. «Именно?» «Рискую быть нескромным», — продолжал князь, — «потому что, если б лет двадцать назад нашелся такой откровенный человек, который бы мне высказал то, что я хочу теперь вам сказать, о, сколько бы он сделал мне добра, и как бы я ему остался благодарен на всю жизнь!» Калинович продолжал молчать. — Спросить я вас хочу, мой милейший Яков Васильевич, — снова продолжал князь, — о том, действительно ли справедливы слухи, что вы женитесь на мадемуазель Годневой. Калинович опять невольно сконфузился. — Вопрос в самом деле, князь, не совсем скромный, — проговорил он. — И вы не хотите мне на него отвечать, не так ли? Да? — подхватил князь. «Я не столько не хочу», — отвечал спокойно и по возможности владев собой Калинович, — «сколько не могу, потому что, если эти слухи и существуют, то ни я, ни мадма Годнева в том не виноваты». Князь посмотрел пристально на Калиновича. Он очень хорошо видел, что тот хочет отыграться словами. «Глаз народа, — говорит пословица, — глаз Божий». Во всякой сплетне есть всегда тень правды, — начал он. Впрочем, дело не в том. Скажите вы мне, я вас решительно хочу сегодня допрашивать и надеюсь, что вы этим не обидитесь. — Чем же я, князь, могу обидеться, когда это показывает только ваше участие ко мне? — возразил, пожав плечами Калинович. Именно участие и самое искреннее. Скажите вы мне вот что, имеете вы состояние или нет? у меня ничего нет но может быть вам угрожает наследство от какой нибудь бабушки тетушки все мое наследство в моей голове отвечал Калинович. князь усмехнулся наследство начал он с расстановкой если хотите очень хорошее но для жизненных ресурсов совершенно уж ненадежное головные товары моншер куда как туго продаются. Что, казалось бы, следовало обменивать на вес бриллиантов, то мы часто должны уступать за медь с примесью чукуна. — Да, мой милый молодой человек, — продолжал князь, беря Калиновича за руку, — выслушайте вы, бога ради меня, старика, который вас полюбил, признает в вас ум, образование, талант. Выслушайте несколько моих за душевных убеждений, которые я купил ценою горького собственного опыта. Все мы обыкновенно в молодости очень легко смотрим на брак, тогда как это самый важный шаг в жизни, потому что это единственный почти случай, где для человека ошибка непоправима. Пошалили вы в молодости, лениво и глупо провели пять-шесть лет, но... Стоит опомниться, поработать год-два, и все поправлено. Проигрались в пух, в карты, израсходовались на какую-нибудь любовь — ничего. Одинокому холостому человеку денежные раны не смертельны. Заняли вы должность, не соответствующую вам, ступайте в отставку. Потеряли, наконец, выгодную для вас службу, хлопочите и можете найти еще лучше. Словом, почти все ошибки, шалости, проступки, все может быть поправлено. И один только тяжелый брачный башмак с ноги уж не сбросишь. Сентенция эта князь довольно стара, заметил Калинович. — Если хотите, даже очень стара, подхватил князь. Но, к сожалению, очень многими забывается. И что для меня всегда было удивительно, Дураки, руководствуясь каким-то инстинктом, поступают в этом случае гораздо благоразумнее, тогда как умные люди именно и делают самые безрассудные, самые пагубные для себя партии. — У меня теперь, Яков Васильевич, у самого два сына, — продолжал князь, — более и более одушевляясь. И если они не бедняки совершенные, то и не богаты, — И вот им мое отцовское правило — на богатой девушке и по любви должны жениться. Хоть теперь же, несмотря на то, что оба еще прапорщики, потому что это своего рода шаг в жизни. На богатой и без любви, если хотят, пускай женятся, но на бедной и по любви никогда. Всей моей родительской властью не допущу до этого. Калинович улыбнулся. — Правило ваше, князь, уж потому несправедливо, что оно совершенно одностороннее. Вы смотрите на брак решительно с одной, только хозяйственной стороны. — А как же прикажете смотреть? — возразил князь запальчиво. — Неужели, милостивый государь, прикажете принимать в расчет эту вашу глубокую безумную любовь? «Моншер, моншер, вы человек умный. Неужели вы не понимаете, что такое эта любовь всех вас, молодых людей? Ничуть не больше, как замаскированное стремление полов, возбужденная и задержанная чувственность. Никак не больше. И поверьте, брак есть могила этого рода любви. Муж и жену связывают более прочное чувство. Дружба» которая честью моей заверяю, гораздо скорее может возникнуть между людьми, женившимися совершенно холодно, чем между страстными любовниками, потому что они, по крайней мере, не падают через месяц после свадьбы с неба на землю. Любовь. Я не могу слышать равнодушно, когда этот вздор, фантом, порожденный разгоряченным воображением, Чувство, которое родится и питается одними только препятствиями, берут в основание такого важного дела, как брак. Будь у вас, с позволения сказать, любовница, с которой вы прожили двадцать лет вашей жизни, и вот вы почти старик говорите, я на ней женюсь, потому что я ее люблю, молчу, ни слова не могу сказать против». Но как же вы хотите заставить меня верить в глубину и неизменность любви какого-нибудь молодого человека в двадцать пять лет и девчонки в семнадцать, которые, расчувствовавшись над романами, поклялись друг другу в вечной страсти? — Все это, князь, может быть очень справедливо, — возразил Калинович, но чрезвычайно общее и требует слишком многих исключений. По вашему правилу, очень бы немногим пришлось жениться. Напротив, многим, перебил князь, и даже очень многим разрешаю это удовольствие. Пускай себе женятся и тешатся, а люди, мой милый, разделяются на два разряда. На человечество дюжинное, чернорабочее, которому самим Богом назначено родиться, вырасти и запречься, потом с тупым терпением в какую-нибудь узкую деятельность. Вот этим юношам я даже советую жениться. Они народят десятки такого же дюжинного человечества, и посредством благодетелей, покровителей и взяток вскормят и воспитают эти десятки, в чем состоит их главная польза, которую они приносят обществу, все-таки нуждающемуся по своим экономическим целям, чернорабочих по всем сословиям. Но есть вон шер, другой разряд людей, Гораздо уже повыше. Это как бы назвать «забелка человечества». Если не гений, то все-таки люди, отмеченные каким-нибудь особенным талантом, люди, которым, наконец, предназначено быть двигателями общества, а не сносливыми трутнями. И что я вас отношу к этому именно разряду, В том вы сами виноваты, потому что вы далеко уж выдвинулись из вашей среды. Вы не школьный теперь смотритель, а литератор, следовательно, человек, вызванный на очень серьезное и широкое поприще. Вам будет грех и стыдно каким-нибудь неблагоразумным браком спутать себя на первых порах по рукам и по ногам. Я очень рад, князь, что вы договорились до значения литератора». Оно-то, кажется, и дает мне право располагать своим сердцем свободнее и не подчиниться, безусловно, вашим экономическим правилам. — Моншер! — воскликнул князь. — это литератора, повторяю еще раз, и заставляет вас быть осмотрительным. Звание литератора — милостивый государь. — Обязывает вас, чтобы вы ради будущей вашей славы, ради пользы, которую можете принести обществу, решительно оставались холостяком или женились на богатой. Последнее еще лучше. — Я на это смотрю совершенно иначе, потому что все-таки верю некоторым образом в себя и в свои силы, — проговорил Калинович. Вы смотрите на это глазами вашего услужливого воображения, а я сужу об этом на основании моей пятидесятилетней опытности. Положим, что вы женитесь на той девице, о которой мы сейчас говорили. Она прекраснейшая девушка, и из нее, вероятно, выйдет превосходная жена, которая вас будет любить, сочувствовать всем вашим интересам. Но вы не забывайте, что должны заниматься литературой. И тут сейчас же возникнет вопрос. Где вы будете жить? Здесь ли, оставаясь смотрителем училища, или переедете в столицу? — Вы, князь, говорите, как будто бы уж я был женат, — возразил, усмехнувшись, Калинович. — Ну да, положим, что вы уж женаты, — перебил князь. — И тогда где вы будете жить? — продолжал он. — Конечно, здесь, по вашим средствам. Но в таком случае поздравляю вас. Теперь вы только еще, что называете, соскочили с университетской сковородки. У вас прекрасное направление, много мыслей, много сведений, но много через два-три года вы все это растеряете. Обленитесь, опошлейте в этой глуши, мой милый юноша. Поверьте мне, и потом вздумалось бы вам съездить, например, в Петербург, в Москву, чтобы освежить себя, и того вам сделать будет не на что. Все деньжонки уйдут на родины, крестины, на мамок, на нянек, на то, чтобы ваша жена явилась не хуже другой одетую, чтобы квартирка была хоть сколько-нибудь прилично убрана. Семейная жизнь — омут, бездонная катка для денег — Я наследовал от отца не так, как вы, а все-таки состояние, которое могло бы меня на службе поддержать, если б я служил до генералиссимуса. Я был, наконец, любимец вельможи, имел в перспективе попасть в Лигель адъютанты, в тридцать лет пристегнул бы, наверняка, генеральские эполеты и потому можете судить, до чего бы я дошел в настоящем моем возрасте. Но женился по страсти на девушке бедной, хоть и прелестной, в которой, кажется, соединены все достоинства женские, и сразу же должен был оставить Петербург, бросить всякого рода служебную карьеру и на всю жизнь закабалиться в деревне. «Вы, однако, князь, в вашей семейной жизни не обеднели, а еще разбогатели», — заметил Калинович. Князь покачал головой. «Разбогател я», — сказал он. «А знаете ли, мой друг, чего мне это стоит? Знаете ли, что я и мое образование, которое по тому времени, в котором я начинал жить, было не совсем заурядное, и мои способности...» которые тоже из ряда посредственных выходили, и, наконец, само здоровье, все это я должен был растратить в себе и сделаться прожектором, аферистом, купцом, для того, чтобы поддержать и воспитать семью, как прилично моему роду. А сколько нравственных уступок, сколько дел против совести, Сколько унижения и расточенной лести перед людьми, которых бы знать никогда не хотел. И теперь, когда все, кажется, поустроил, так чувствую, что сам уж никуда не гожусь. Не завидуйте и не берите с меня пример. Потому-то я и хочу предостеречь вас, что знаю на себе все тяжелые и горькие последствия подобной ошибки. «Я не так избалован жизнью, князь», — возразил Калинович, — «и не так требователен. Для меня будет достаточно, если я, переселясь в Петербург, найду там хоть маломальские безбедные существование. «Даже безбедное существование вы вряд ли там найдете». «Чтоб жить в Петербурге семейному человеку, надобно возьмем самый минимум, меньше чего я уж вообразить не могу, — Надо, по крайней мере, две тысячи рублей серебром. И то с величайшими лишениями, отказывая себе в какой-нибудь рюмке вина за столом, не говоря уж об экипаже, о всяком развлечении. Но все-таки помните две тысячи, и будем теперь рассчитывать тюшь по цифрам. Сколько вы получили за ваш первый и, надо бы сказать, прекрасный роман? Ему стыдно было признаться, что он не получил еще ни копейки и только еще надеялся получить. «Я получил пятьсот рублей серебром», — проговорил он. «А сколько таких романов вы можете написать в год?» — продолжал князь. «Один? Ну, два. Никак уж не больше», — отвечал он сам себе. «А это еще в плодотворный год. А будут года хуже?» я хоть не поэт и не литератор и очень хорошо понимаю что изящную словесностью нельзя постоянно одинаково заниматься тут человек кладет весь самого себя и по преимуществу сердца а потому это дело очень капризное надобно ждать известного настроения души вдохновения наконец призвания. это не ученый какой нибудь труд или Служебное занятие, для которого нужно только терпение, чтобы отправлять его каждодневно. Значит, из всего этого выходит, что в хозяйстве у вас на первых порах окажется недочет, а семья, между тем, очень вероятно будет увеличиваться с каждым годом, и вот вам наперед ваше будущее в Петербурге». Вы напишите, может быть, еще несколько повестей, и поймете, наконец, что все писать никаких человеческих сил не хватит, а деньги между тем все будут нужней и нужней. Вы насилуете себя, торопитесь, печатаете, мораете свое имя, и потом из авторов переходите в филитонисты, переводчики. И тогда все пропало. Загублены и ваше время и ваш талант и даже в ваше здоровье. Это я говорю, когда вы будете женаты. Впрочем, и холостой все равно. В Петербурге у человека, в каком бы он положении не был, развивается шестое чувство — жажда денег. Сколько соблазна, сколько роскоши кругом, сколько самых утонченных удовольствий, и для всего этого будет у вас единственный денежный источник литературные труды. «Моншер, моншер!» — продолжал князь, покачав головой и ударяя себя в грудь. Пушкин был человек с состоянием. Получал по червонцу за стих, да и тот постоянно и беспрерывно нуждался. А полевой? Так уж я лично это знаю. Когда дал ему пятьсот рублей взаймы, так он со слезами благодарил меня, потому что у него полтинника в это время не было в кармане. Так вот вам наша русская литература. Мы еще слишком далеки от того, чтобы чтение сделалось общим достоянием. Сколько человек вы видели вчера у меня и для кого из них необходимы книги? Ни для кого, кроме четверякова. Даже вот этот господин, наш предводитель, человек не глупый и очень богатый, он, я думаю, на грош не купил ни одной книжонки. Читает одну северную пчелу, да и ту берет у меня. В такой публике литераторы не зажиреют. — Все это, князь, я очень хорошо сам знаю и на одну литературу никогда не рассчитывал. Но если перееду в Петербург, то буду искать там место, — проговорил Кленович. Пожалуй, хорошо, — отвечал князь. — Место вам дадут, но какое же по вашему чину? Никак не больше канцелярского чиновника. Может быть, где-нибудь в департаменте сделают вас помощником, а много уж стол начальником. Но в таком случае проститесь с литературой. После шести и семи часов департаментских сидений, возвратившись домой, вы разве годны будете только на то, чтобы отправиться в театр похохотать над глупым водовилем или пробраться к знакомому, поиграть в копеечный преферанс? А вздумаете соединить то и другое, так, пожалуй, выйдет еще хуже. По пословице, за двумя зайцами погнавшись, не поймаешь ни одного. Вот, любезный мой Яков Васильевич, что я хотел и почти считал своей обязанностью сказать вам. И еще раз повторяю, обдумайте и оглядите внимательно ваше положение. — Очень вам благодарен, князь, — возразил Калинович но из ваших слов можно вывести странное заключение, что литература должна составить мое несчастье, а не успех в жизни. — Почему ж? — нет, — перебил князь и остановился на несколько времени. — Тут вот, видите, — начал он, — я опять должен сделать оговорку, что могу ли я с вами говорить откровенно, в такой степени, как говорил бы откровенно своим собственным сыном. — Достаточно вашего участия, князь, чтобы вы имели полное право говорить мне не только откровенно, но даже самую горькую правду, — отвечал Кренович. Да, но тут не то, — перебил князь. — Тут, может быть, мне придется говорить о некоторых лицах и говорить такие вещи, которые я желал бы, чтобы знали вы да я. И в случае, если мы не сойдемся в наших мнениях, чтобы этот разговор решительно остался между нами. Калинович посмотрел на князя, все еще не догадываясь, к чему он клонит разговор. — Я всегда был довольно скромен, — проговорил он. — Очень верю, — подхватил князь, — и потому рискую говорить с вами совершенно нараспашку о предмете довольно щекотливом. Да, я говорил, что бедному молодому человеку жениться на богатой фундаментально богатой девушкой, не быв даже влюбленному в нее. Можно, или лучше сказать, должно. Последние слова князь говорил протяжно и остановился, как бы ожидая, не скажет ли чего-нибудь Калинович. Но тот молчал и смотрел на него пристально и сурово, так что князь принужден был потупиться, но потом вдруг взял его опять за руку и проговорил с принужденной улыбкой. Вы теперь приняты в дом генеральши так радушно, с таким вниманием к вам, по крайней мере, со стороны мадемуазель Полины. И потому, чтобы вам похлопотать тут, и, боже мой, какая бы тогда для вас и для вашего таланта открылась будущность. Тысяча душ, батюшка, удивительно устроенного имения, да денег которым, покуда еще счету, никто не знает. Тогда поезжайте, куда вы хотите, в Петербург, в Москву, в Одессу, за границу. Пишите свободно, не стесненно никакими другими занятиями, в каком угодно климате, где только благоприятней для вашего вдохновения. Коренович был озадачен. Выражение лица его сделалось еще мрачнее. Он никак не ожидал подобной откровенной выходки со стороны князя и несколько времени молчал, как бы собираясь с мыслями, что ему отвечать. «Ваше предложение, князь, для меня даже несколько обидно, потому что оно сильно отзывается насмешкою», — проговорил он глухим голосом. Насмешкой? спросил удивленный князь. Насмешкой, повторил Калинович. «Потому что, если б я желал избрать подобный путь...» для своей будущности, то все-таки это было бы гораздо более несбыточный замысел, чем мои надежды на литературу, которую вы старались так ловко разбить со всех сторон. — Будто это так, — возразил князь, — будто вы в самом деле так думаете, как говорите, и никогда сами не замечали, что мое предположение имеет много вероятности, — «Я никогда ничего не думал об этом и никогда ничего не замечал», — отвечал сухо Калинович. Князь покачал головой. «Полдайте, молодой человек», — начал он, — «вы слишком умны и слишком прозорливы, чтобы сразу не понять те отношения, в какие с вами становятся люди. Впрочем, если вы по каким-либо важным для вас причинам желали не видеть...» и не замечать этого, в таком случае лучше прекратить наш разговор, который ни к чему не поведет, а из меня сделает болтуна». Проговоря это, князь замолчал. Калинович тоже ничего не возразил, и оба они дошли молча до усадьбы.